Глава 3. Я так и думал, что брат тебя обратно не приведёт, произнёс на ходу, догоняя меня этот неугомонный. Значит, всё-таки брат, отметила вслух то, что и так уже давным-давно поняла. Что тебе нужно? Я уже говорил, нагло улыбнулся Богдан и засунул в ладони в карманы шорт. Ты не мог говорить серьёзно, устало произнесла я. Я опять поспешила к воротам. Достой «Да же ты. Давай я тебя подвезу хотя бы. Не поддавайся, Аврора, ни в коем razie. С чего бы такой приступ доброты? прикусила я. Но всё же остановилась. Признаться честно, мне было страшно передвигаться по столице без телефона. Он как палочка-выручалочка на все случаи жизни. И карта в нём была, не только города, но и банковская. и возможность позвонить в случае чего куда надо. Например, если бы я потерялась. В самом крайнем случае вызвала бы такси. А так у меня и денег с собой не было, только транспортная карта на две поездки, одну из которых я уже использовала. Так для будущей жены бензина не жалко. Широко улыбнулся Богдан и приобняв меня за плечи, потащил к парковке. Да ты издеваешься. Я попыталась вырваться, но одной рукой это сделать было крайне трудно. Рыжик, не бухти. Сейчас спрячемся в салоне от жары и нормально поговорим. Сегодня совсем не жарко. Возмущённо пропыхтела, но всё же последовала за мужчиной и почти не удивилась, когда мы подошли к ярко-жёлтой машине. Судя по двум дверям и низкой посадке, спортивный. Богдан вежливо открыл мне пассажирскую дверь. А я, в которой размысленно дала себе наставление изучить марки машин хоть как-то, хотя бы примерно, чтобы представлять не только ориентировочную стоимость, но и видеть людей, от которых следовало держаться подальше. Правда, с машиной Богдана и так было понятно, что цена у него заоблачная. Утонув в мягком светлом кожаном сиденье и почувствовав запах лимона в салоне, Я с опозданием решила сбежать. Попыталась открыть двери и выбраться наружу. Но хозяин автомобиля словно предвидел эту ситуацию и вовремя заблокировал двери. Не смотри на меня так рыжик, вывалишься ещё, произнёс он, усмехнувшись и внимательно глядя в зеркало заднего вида. Машина плавно тронулась с места, что совсем не вязалось ни с её видом, ни с характером её хозяина. Но вопреки всем моим ожиданиям, ехал Богдана аккуратно, не превышая скорости. Полная противоположность Евгению в вождении. Давай заедем на место аварии, вдруг мой телефон ещё там. Я решила воспользоваться его добротой и потом сбежать. Да-да, именно так. Говоря адрес. Я не знаю. Потеряно произнесла Но он начал тут же объяснять, рядом с какой станцией метро это было. Я покажу. Ох, не расплатишься со мной потом. Богдан опять широко улыбнулся и всего на пару мгновений повернулся ко мне, но я успела разглядеть самодовольство, так и пляшущее в его глазах. Да, ему нравилось надо мной издеваться, засранец. Телефон на месте аварии нашёлся быстро. Вернее, то, что от него осталось. Ох, эта Женька так сильно тебя сбила. Поднял он бровь, высунувшись из окна. Выходить из машины пары не стал. Или ты телефоном от удара прикрывалась, пошутил он. Но заметив мой недовольный вид, тут же серьёзно выдал. Да подумаешь, телефон. Главное, жива, и даже без повреждений, почти, уточнил, посмотрев на мою руку. Только мне не понравился его взгляд. Пристельный какой-то, словно сканер, пробирающий до мурашек и заставляющий все поджилки трястись. Я нервно прижала к груди то, что осталось от телефона и пошла обратно в машину. План с побегом отменялся. По крайней мере, пока я не доберусь до дома. Она просто проехалась по нему. Схлипнув, произнесла я: "Может и не она?" Я кивнула и отвернулась к окну. Богдан был прав. По телефону за это время могло и 50 машин проехаться. Судя по его виду, примерно так и было. Говори свой адрес, рыжик. Богдан завёл машину и опять плавно, словно мы и не тронулись с места, но уже двигались. Я назвала адрес съёмной квартиры, только вот следующая наша остановка была у фирменного яблочного магазина с телефонами. Это ещё зачем? Телефон тебе покупать. Пойдём. Должен же кто-то за Жэку перед тобой извиниться. Стой. Олег Викторович перевёл мне деньги на новый телефон. Я ему сказала: "Карта дома, так что я сама куплю". Быстро за тератори лечу, чувствую себя почему-то виноватой. Чушь, глупости всё это. В чём я виновата? В том, что мой телефон пострадал из-за жены Олега? Слушай, рыжик, а ты оказывается не промах. Значит, договоримся и так. А я-то всю голову ломал, как тебя уговорить. На что? опасливо произнесла и покосилась на мужчину. На этот раз он смотрел как-то оценивающе. Мне не понравился его взгляд ещё сильнее прежнего. Не былого веселья и ни задора. Я обняла за гипсованную руку и повторила свой вопрос. На что, Богдан? Что тебе от меня нужно? Я уже обещала Олегу Викторовичу, что не буду никуда сообщать о случившемся. Да я понял, понял, что он тебе заплатил. Богдан поднял ладони и скривился. Вот же засранец. Он возместил мне ущерб вместо своей жены. Всё, прорычала я, не понимая, почему меня так тронули его слова. Хотя нет. Я врала сама себе и прекрасно знала, почему мне так неприятно. Мне не нравился собственный поступок. Если задуматься, то даже до слёз было неприятно от того, как некрасиво я поступила, сказав Олегу о телефоне. Но не было у меня лишних денег на телефон, не было. "Да ради бога, рыжик, мне вообще по боку", закатив глаза, произнёс он и тут же, переменив и тон, и взгляд, заехал мне под дых своим предложением. "Сколько Аврора? Я заплачу. Я округлила глаза, практически задохнувшись от его наглости. А он продолжил нести чушь, не обращая на моё замешательство никакого внимания. Два месяца поживёшь на моей территории, поваришь мне борщи, приоденешься хоть сама. Времени на уговоры нет. Сегодня или никогда. Решайся, рыжик. Отвези меня домой. Сквозь зубы проговорила я. И отвернувшись к окну, громко добавила: "Пожалуйста. Океюшки. Домой так домой". Мужчина завёл машину, даже как-то подозрительно, что он так быстро отступился. Хотя логично, потому что всё его предложение, так же как и спор с братом, было бредом. Причём в одностороннем порядке. Это только Богдан предлагал брату поспорить. Старший не принимал условия и не соглашался. А может, я что-то пропустила, когда ушла? Витнедар амалек не повёл меня наверх. Хотя, если так подумать, то зачем ему вообще меня было вести наверх? Борочебные дела все сделал, умирать не оставил, почти вылечил. Вот и поспешил отправить меня в освяси. Нет. Я определённо себе слишком много всего надумала. А Богдан просто мается тепухой. Только вот припарковав машину у моего подъезда, мистер Задница. Да-да, он опять упал в ранге. Так вот. Мистер Задница вышел из своей ярко-жёлтой машины и двинулся следом за мной. Вот сейчас ты напоминаешь мне маньяка, испуганно произнесла я уже в подъезде. Вот и как я попаду домой? Но не буду же вставать грудью у порога, чтобы не пропустить этого наглеца. Нет, я с девочками сплю только по согласию, усмехнувшись, произнёс он, особенно выделив слово "девочки". И на что это он интересно намекал? На моём этаже меня ждал сюрприз открытая дверь. Чёрт. Только не говори, что забыла воспользоваться замком. Богдан остановился и опять засунул ладони в карманы, натягивая тем самым шорты и привлекая моё внимание к своему паху. Я на мгновение так и зависла, а потом часто заморгав, мотнула головой, дура. Вот именно, что я её закрывала, прорычала и двинулась вперёд. Стой, резко произнёс он, оттеснив меня, первый вошёл в квартиру. Надо же. Это было такое проявление джентльменского поступка или лишь приступ любопытства? Если второе, то он зря старался. В квартире была Любовь Петровна, хозяйка этой жилплощади, женщина средних лет в теле. И она, матерясь себе под нос, выкидывала из шкафа мои вещи. "Эй, вы что творите?" закричала я и начала поднимать с пола одежду, не попавшую в чемодан. Зря я это сделала, потому что проглядела, как Любовь Петровна выдвинула среднюю полку справа и началаpostdataть её. Причём на этот раз не в чемодан, а прямиком в нас. Наконец-то явилась. На, сама собирай своё шмотье, закричала женщина, а я застанув, подорвалась, пытаясь её остановить, но было поздно. На нас с Богданом посыпался практически самый настоящий водопад из моих трусов и лифчиков. Рыжик, а у тебя есть вкус, задорно произнёс парень, снимая с плеча красные кружевные стринги. О нет, Нет, нет, нет. Отдай, заверяла я и, забыв о хозяйке, бросилась к Богдану. Красный, он отдал сразу. Но вот непонятно, когда появившиеся в его левой руке хлопковые голубые слипы в цветочек, он приподнял вверх и помахал ими перед моим носом. Их тоже? Дай. Я уже практически рычала от абсурдности ситуации, но координация у левой руки была плохой. И я никак не могла успеть их поймать. Два месяца борщей рыжик и трусы твои. Да что ты прицепился, заорала я. Я вообще не умею варить борщ, только щи. Не знал, что они отличаются, серьёзно произнёс он. Ну, думаю, и щи сойдут. Он смел голубые слипы, прижал их к своей груди и картины закатил глаза. Извращенец, прошептала я и сдалась. Проигранная битва это ещё не вся война. Одними трусами можно было и пожертвовать, но просто необходимо успеть собрать всё остальное. На полу вокруг нас валялось ещё штук 20. Богдан пожал плечами и обратился к Ходякин, про которую я из-за накатившегося стресса совершенно забыла. Что здесь происходит? Разве не видно молодой человек? Аврора от меня съезжает сегодня же. Ещё чего, вмешалась в разговор, всё ещё собирая своё бельё по полу. Не уйдёшь, я вызову полицию и напишу на тебя заявление за незаконное проникновение. Рыжик, у вас не было договора? спросил Богдан у меня, сложив руки на груди. И куда только трусы дел? Не, но я заплатила за 2 месяца вперёд. Да и вообще, я маме позвоню. Звони, звони. А я всё и расскажу, как так к моему Максюше бедному приставало. Что? Что? Мы воскликнули с Богданом одновременно. Только если он о Шарашине, то я недовольна. Да ваш Максюша меня чуть не износил его. За что и получил. Не смей врать, стерва, замахала указательным пальцем Любовь Петровна. Мой мальчик никогда бы на такое не пошёл. А матери твоей я ещё такого понарасскажу, что она и домой тебя не пустит после такого поскудства. Да как вы смеете? Я выпрямилась, прижимая к себе всё своё разноцветное богатство, гипс мне в этом очень помог, выступив в роли вешалки, и пошла на эту стерву. Стой, спокойно произнёс Богдан и крепко взял меня за плечи. Прекратите трогать чужие вещи, она сама их соберёт. И верните полученные деньги. Ещё чего? Тогда мы никуда не уйдём. Продолжил он общение с хозяйкой, удивляя меня своим спокойствием. Как будто и не он ещё пару часов назад был столь не сдержанным и дрался с братом у меня на глазах. Я вызову полицию. Прекрасно. А мы напишем на вас заявление в налоговую. У нас не было договора. Победно выдала она, но всё же от шкафа отошла. А вы думаете, что мы не сможем доказать перевод вам одной и той же суммы в одно и то же время? И на этих словах парня я опять застонала. Я давала ей наличкой, тихо шепнула и всхлипнула. Ужасный, просто катастрофический день. В этот момент я явно поняла, что ничего я не сделаю, и деньги тоже от неё не получу. Всё. Выгонит меня на улицу с вещами без денег и забудет, как звали, наговорив при этом ещё кучу гадостей обо мне, маме. Ноги налились свинцом от накатившего чувства паники. И что мне теперь делать, куда идти? У меня даже телефон разбит, а на карте всего 5.000. Я только позавчера получила зарплату и наперёд заплатила за жильё. Чёрт. Работа Как же мне теперь выходить на смену с моей рукой? Эта мысль меня окончательно добила. И я всё же расплакалась, не справившись совсем с тем грузом, что навалился на меня сегодня.